Уходя в переднюю, Несси успела бросить испуганный, виноватый взгляд на сестру. Когда за обоями захлопнулась дверь на улицу, Мэри тяжело перевела дух. Она отошла от стены, которую толкнул ее отец, и, с сожалением, глядя на загрязненные, разбросанные по полу остатки винограда, которым Несси не придется полакомиться, Все же подумала с некоторым облегчением, что происшедшая сейчас неприятная сцена и ее унижение не оттолкнули от нее Несси. Слова, брошенные ей в лицо отцом, обидели ее нестерпимо. И вспоминая его несправедливость, она закусила губу, чтобы удержать горячий поток гневных слез. Не имея никаких доказательств, она чутьем угадывала, что это доктор Ренвик по доброте своей прислал ей виноград да и все прежние подарки. А теперь и глубокое чувство благодарности к нему и ее самоотверженная забота о Нессе все было поганено, затоптано в грязь отцом, так гнусное истолковавшим ее поведение. Ей снова дали почувствовать ее положение в глазах света, безжалостно напомнили о пятне, которое не снимется с нее в этом городе до самой ее смерти. Слегка вздрогнув,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 Мэри готова была вынести что угодно, только бы уберечь Несси, увидеть ее здоровой и счастливой. Для нее было высшей радостью то, что она могла немного приодеть Несси из собственных скромных сбережений, которые привезла с собой в Ливенфорд. Мэри тешила мысль, что девочка не имеет больше того запущенного вида, в каком она застала ее, когда приехала. Вытерев и поставив на полку последнюю тарелку,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 что надо будет попросить его прекратить эти великодушные подарки. Со времени ее первого посещения она видела с ним два раза и с каждым разом все больше понимала, какое горячее участие он принимает в Нессе. Но она почему-то стала бояться свидания с ним, бояться того непонятного чувства, которое охватывало ее всякий раз, когда она встречала внимательно ласковый взгляд его темных глаз».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 Когда она подумала о его отъезде, лицо ее почему-то затуманилось. И даже и тогда, когда она, вымыв пол, села к столу чинить одежду Несси, мысли о Ренвике не оставляли ее. Он сказал, что ее жизнь должна вместить целую галерею картин, но в настоящее время вся ее галерея состояла из одной лишь картины его портрета. Кухня, раньше такая грязная и запущенная, сияла теперь безупречной чистотой. Такой же безупречный порядок царил во всем доме. Ее главная работа на сегодняшний день окончена, а между тем она не в состоянии ни сесть за книгу, ни заняться или различиться чем-нибудь другим, как он советовал. Она способна только сидеть и думать о нем? Нет, это просто невероятно». Правда, что касается развлечений, возможности у нее были довольно-таки ограниченные, хотя ее возвращение не вызвало никакого волнения на поверхности жизни города. Она все же избегала людей, и в последнее время у нее вошло в привычку выходить из дома только после наступления сумерек.